В глубине. Если дивизии на границе вели бои и корректировали свои действия сообразно обстановке, то для остальных соединений фронта основным действующим документом были планы прикрытия. Иногда следование этому принципу приводило к странностям, если не сказать к абсурду. 41-я танковая дивизия, дислоцировавшаяся неподалеку в военном городке у Владимира Волынского, в двенадцати километрах от границы, по плану прикрытия должна была выйти в район Ковеля. Соответственно, по тревоге был вскрыт красный пакет, дивизия построилась в маршевые колонны и отправилась не навстречу противнику, атакующему Владимир Волынский, а на северо-восток, в сторону от сражения. Под Владимиром Волынским осталась лишь небольшая часть танков соединения, подчиненная командирам стрелковых частей. Поскольку в первый день войны вклинение противника произошло на небольшую глубину, механизированные соединения Юго-Западного фронта непосредственного участия в боевых действиях, за исключением небольшого количества танков 41-й танковой дивизии, избежали. Основным действующим документом для них были планы прикрытия, предусматривавшие выход во второй эшелон армии, в состав которых они были включены. Будущий главный участник сражения за Дубно, 8 механизированный корпус, в первый день войны успел намотать на гусеницы около 80 километров, выдвинувшись в резерв двадцать шестой армии. Здесь хочется еще раз недобрым словом помянуть формальный подход штаба Юго-Западного фронта к составлению плана прикрытия границы. Сильное механизированное соединение предназначалось для использования на явно второстепенном с точки зрения обороны направлении, тем самым путь корпуса Рябышева к центру сражения удлинялся и усложнялся. Покинув район постоянной дислокации в мирное время, восьмой й мехкорпус понес первые потери, пока еще не безвозвратные. В парках остались ввиду тех или иных неисправностей одиннадцать КВ. 5 впоследствии сдали в ремонт, 10Т-35, 5Т-34, 33Т-26 различных типов, в том числе два тягача и два сау 5 90БТ-7, 16БТ-5, 10БТ-2, 23Т-37, все числившиеся в корпусе, и 80Т-27, также все имевшиеся в корпусе. Для некоторых танков, Т-37 34 танковой дивизии, просто не нашлось экипажей. Несчастные Т-27 в мирное время использовались для тренировки механиков-водителей. Их боевая ценность была почти нулевая, а техническое состояние чудовищное. Всего навстречу неизвестности вышли 682 танка, 60 КВ, 38 Т-35, 95 Т-34, 133 Т-26 радийных, 131 Т-26 линейных, 1 Т-26 двухбашенный, 46 огнеметных Т-26, 152 БТ-7, 4 БТ-5, 5, 5 БТ-2, 17 Т-40. Теперь их предстояло довести до поля боя. Учитывая техническое несовершенство новых танков и изношенность старых машин, это было непростой задачей. Только за 22 июня после 80-100 километров марша вышли из строя 12 КВ в 12-й танковой дивизии. Однако изнурительные марши и удары вражеской авиации были еще впереди. Комиссар Попель вспоминал. «Машина за машиной, батальон за батальоном. Разогретый гудрон не выдерживал такой нагрузки. На месте разворота маслянисто поблескивал прочерченный десятками гусениц полукруг». Танки мчались строго на запад к перемышлю, оставляя позади себя симметричные ряды рубцов. Маневр, аналогичный движениям 8-го механизированного корпуса, был выполнен его собратом из 6-й армии, 4-м механизированным корпусом Власова. Только отдельные его части не выдвинулись на исходные позиции на подступах границы. Это был 202-й мотострелковый полк 81-й моторизованной дивизии. оставшийся в Львове для несения гарнизонной службы, а также мотострелковой и гаубичной полки 32-й танковой дивизии. Последние из-за отсутствия транспорта следовали за своим соединением с большим опозданием. Непосредственно навстречу немецкому танковому клину, согласно плану прикрытия, в первый день войны выступили куда более слабые соединения. 9-й механизированный корпус Рокоссовского – и 19-й механизированный корпус «Фекленко». В 12.14.00 22 июня оба корпуса выступили из мест постоянной дислокации на запад, но им требовалось пройти несколько сотен километров до того, как войти в соприкосновение с наступающим противником. Первые коррективы в задаче, поставленные планом прикрытия границы, были внесены во второй половине дня 22 июня. Выше уже говорилось о переподчинении 8-го мехкорпуса. Некоторые дивизии были перенаправлены в новый район. Так, 14-я КАВ-дивизия была направлена под Кременец. В ее журнале боевых действий этот факт был отражен следующим образом. В 19.50 дивизия при подходе к Изяславль от представителя штаба КАВО получила новую задачу. выдвинуться в Кременец и организовать противотанковую оборону в горно-лесистом районе, не допуская прорыва противника в направлении на восток, юго-восток и юг. Выход в район Кременец к исходу дня 24 июня. Причины выдвижения именно под Кременец не разъяснялись, но, похоже, именно вечером 22 июня у командования фронта начало складываться предположение о плане противника окружить советские войска в Львовском выступе. Соответственно, Кавдивизия была направлена оседлать дорогу, по которой мог быть осуществлен удар в тыл Львовского выступа. В дальнейшем это предположение давлело над умами командования фронта и заметно влияло на принятие решений. Корректировка некоторых положений плана прикрытия произошла уже в первой половине дня. Пятая противотанковая артиллерийская бригада должна была стать резервом командования фронта вместе с пятнадцатым мехкорпусом. по воспоминаниям командира бригады москаленко командующий пятой армией потапов попросту подмял ее под себя в пересказе москаленко командарм мотивировал свое решение так учитывая сложившуюся обстановку приказываю бригаде следовать как я уже ранее сказал на владимир волынский и во взаимодействии с двадцать м механизированным корпусом генерал майора кондрусева разбить противника перешедшего границу Восстановить положение. Границу не переходить. Всю ответственность за нарушение бригады задачи, предусмотренной мобилизационным планом, беру на себя. С напутствием границу не переходить бригада Москаленко около 10.00 22 .00 июня выступила навстречу третьему моторизованному корпусу. Последующие события заставили вспоминать указание командарма границу не переходить, в лучшем случае с горькой иронией.